Аллен Даллес встретился с Романом в маленьком баре на 42-й улице после ланча, который он провел с Макайром в своем клубе. И здесь, в этом маленьком баре, он никогда раньше не бывал. Масса народа все проходящее клиентура случайная, что вполне соответствует конспиративному характеру встречи разведчика, отставного, каким он себя представлял знакомым. И разведчика функционирующего каким он называл называлромена запнувшись самую малость когда тот к нему позвонил ромен ромен ах да ромен ну как же конечно помню помню и горжусь мой дорогой функционирующий разведчик осмотрев роа со всех сторон далее вспыхнул трубкой заметив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 столь важные в иероглифописе. А вы начинаете походить на матерого голливудского ковбоя. — С моей-то круглой мордой... — Никогда не отзывайтесь дурно о своей внешности, — заметил Даллес. — Это позволит вашим недругам повторять эти слова, и вы не сможете их одернуть. Мы же цитируем самого мистера Икс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 Попросите, пожалуйста, крохотный кусочек сыра. Люблю сухой сыр. С удовольствием угощу вас самым сухим сыром, Аллен. Ну, рассказывайте, что стряслось. Стряслось то, что по прошествии 19 месяцев после нашей победы нацисты успели воссоздать свою цепь. Роман достал лаки-страйк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 — А вот это крайне тревожно. Крайне. Пол. Есть имена? — Да. Некий Пепе. Судя по всему, одна из его фамилий — Гуарази. На контакт с Лиссабонским братством прилетал из Нью-Йорка. Акцент бруклинский. — Так говорит агентура? — Так говорю я. Даллес улыбнулся.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 Штирлиц прав потому что ему, как раз, доносила агентура. Вы думаете, меня это радует? Лицо Даллеса было по-прежнему мягким, морщинистым, усталым. Меня это, наоборот, печалит. Я вам прочитаю Ян Вань Ли, великого китайского поэта. Слушайтесь в его строке. Полх. Пороги, слепя белоснежной пеной, как гром, оглушают разгневанным ревом. Потоки воды — изумрудные стены, а волны подобны горам бирюзовым. Подъем по дорогам над бездной — победа. Путь вниз по реке — за победу награда. Богорщикам трудно, им отдых неведом. И сердце подъемом и спуском не рада. Нелегок, опасен подъем по порогам. Оставь самомнение, пускаясь в дорогу. Читая поэта, Даллес вдруг пожалел, что открылся. Китайская литература — его слабость. Это известно только самым близким в его кругу. Никто больше не имел права знать,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 Но если вы такой же нормальный человек, как и я, тогда дело плохо. Нормальный человек не может не страдать комплексами. Однако же комплексы свидетельствуют о чрезвычайно увлекающейся натуре. А увлеченность мстит отсутствием должного самоконтроля. А это путь к провалу, Пол. Не сердитесь. Я говорю это человеку, к которому отношусь симпатией. — Спасибо, Аллен, — мягко улыбнулся Роман, — учту на будущее. — У него очень хорошие глаза, — подумал Даллес, — чистые, как у ребенка. Маккайр прав, будь проклята наша профессия, без которой любое общество не сможет существовать. Появить хоть какая-то альтернатива, можно было бы отказаться от того, что необходимо сделать. Да, Маккайр может отвести его от беды, а должен, наоборот, подтолкнуть его к ней. Лучшей кандидатуры на роль тайного коллаборанта ГПУ у нас, увы, нет и вряд ли будет. Линия, протянутая между ним и нацистам Штирлицам свидетельствует о зловещем заговоре. Такого еще не было в нашей практике. Это необходимо обществу, как ни жесток мой план. Боже праведный! За что служение идея требует от человека таких ужасных жертв? — Ваше здоровье, Пол! — сказал Даллес, прикоснувшись губами к виски — Сыр действительно очень хорош. Не думал, что здесь может быть такой соленый, жесткий деревенский сыр. Роман кивнул. — Как в Каталонии? — Я там не был. — Когда свалят Франко, вы должны туда съездить, Аллен. — Непременно, — ответил Даллес. — Упаси бог. Если франко свалят, это будет трагедия. Испания всегда тяготела к красным. Потеря Средиземноморья невосполнима. И вы будете моим гидом. Ну ладно, вернемся к стрижке овец. Что за сеть, направленность, численность, финансовые возможности, мера авторитетности членов?